Эрика Карловна, мать Сансаныча, полунемка, полулатышка, чудесная женщина. С первых минут нашего с ней знакомства она стала со мной откровенничать. Эрика Карловна очень любила мужа и безумно его ревновала. Дитя, муж мне изменяет, жаловалась она мне, а я помню успокаивала ее. Да что вы? Он вас так любит. Ни на кого и не смотрит. Он просто мужик, что надо. Александр Семенович Броневицкий действительно был славный дядька. Мы с ним очень подружились. Я звала его папа. В общем, мы с Сан Санычем поженились. Зарегистрировали нас в ЗАГСе Смольнинского района. Я была в маленьком черном платьишке, в котором иногда выступала, о чем очень сожалею. Мне кажется, из-за этого черного платья жизнь у нас не сложилась. Один служебный роман, хотя и начиналось все так прекрасно и возвышенно. Молодые супруги учились и гастролировали. Ансаммель дружбы был невероятно популярен в те годы. Ну а его солистку советские люди просто обожали. Зато у работников АПКомов, Крайкомов и Райкомов было немало претензий к молодому коллективу. Чиновники придирались то к текстам песен, то к музыке. Художественного руководителя дружбы Александра Броневицкого то и дело вызывали в АПКом партии, а в 1959 году ансамблю Дружба и его солистки вообще. запретили выступать за то, что они игнорировали рекомендации высших партийных инстанций. В двадцать четыре года Идита Пьеха стала матерью. Когда дочери исполнилось восемь месяцев, ее забрала к себе бабушка Эрика Карловна, с которой Эллона прожила до пятнадцати лет. Когда родители появлялись в доме, у меня был праздник. И Лона рассмеялась. Я их всегда так ждала. Как-то раз это было летом, и мы жили на даче. Я знала, что они должны приехать. Так помню то и дело выбегала на дорогу и высматривала их машину. Они приходили такие красивые, такие вкусно пахнущие, и почему-то всегда в белом. Ну, у папы белая рубашка, например, у мамы белое платье. И я, когда совсем маленькая была, думала, врачи пришли, я пряталась. В общем, приезд родителей всегда был сильным для меня потрясением. Это как ожидание нового года. Поэтому у меня мама в детстве ассоциировалась с новогодней елкой, что-то очень красивое и праздничное. Эдит Эпьеха записывала шлягер за шлягером. Она уже стала звездой советской эстрады, при этом муж держал ее в ежовых рукавицах. Он, например, мне каждый день говорил, что я некрасивая. Я старалась сделать все, чтобы он больше этого не говорил. Не столько мне обидно было, сколько не хотелось, чтобы люди подумали, что я и в самом деле такая. Если кто-то делал мне комплимент, утверждая, что я красивая, то я на него многозначительно смотрела, а он так и должно быть. Он был очень требовательный человек и невыносимо ревнивый. Едва я позволяла себе подумать о ком-то, как он уже ревновал. Даже подумать о ком-то. И уж не дай бог мне, скажем, свидание назначить. Поэтому любовников я не заводила, хотя приключениях иногда хотелось. Помню, мы отдыхали на море с илонкой. Ей было лет десять, и за мной стал ухаживать очень симпатичный молодой человек. Однажды он решился подойти ко мне. Здравствуйте, говорит. Я вас знаю. Вы мне очень нравитесь. Меня зовут Миша. Живу я в Ленинграде, работаю манекенщиком.、И、я в ответ: Очень приятно, Миша. Миша попросил номер моего ленинградского телефона. Я ему номер назвала и предупредила. У меня очень ревнивый муж. Пусть от вашего имени позвонит женщина и назовётся, например, Мариной. Ну, хотелось мне приключений. Что поделаешь. И через некоторое время в моей ленинградской квартире раздался телефонный звонок. Звонила Марина. Я подошла к телефону. Конечно, Марина, мы с вами встретимся в кафе «Север». Замечательно. Встретились мы с Мишей. Сидим, пьем кофе. А я думаю, и чего ж этот Миша слишком скромно себя ведет. Молодой же парень. Да и я вроде ничего. И уже провожая меня, Миша робко произнес. «Эдита Станиславовна, я вам наврал, что вы мне нравитесь, как женщина. Я голубой, и женщины меня не интересуют, но вы мне очень нравитесь, как артистка. И еще очень прошу вас, не могли бы вы помочь мне «Волгу» без очереди купить?» Я остолбенела, а придя в себя, сказала, «Пошли бы вы, Миша, куда подальше?» А в 1971 году произошла совсем не смешная история. В Каннах проводилась международная выставка фирм, выпускающих грампластинки. Туда съехались представители всех ведущих компаний и исполнителей, рекордсмены по тиражам. Я и Магомаев должны были представлять советскую фирму Мелодия. Нам очень быстро оформили визы. А Сансанович впервые остался неудел. Я попросила председателя фирмы Мелодия о том, чтобы Броневицкого взяли в поездку, объясняя просьбу тем, что иначе он меня не отпустит. Чиновник сказал: "Не переживайте, Дитя Станиславовна, летите, а муж приедет чуть позже". Честно говоря, я не думала, что Сансанович прилетит. Тогда оформить заграничную поездку было непросто. Мы улетели в Канну. Прошел первый день официальных мероприятий. Я пришла уставшая в номер, легла спать, заперла на замок дверь, открыла окно, сплюм. Разбудил меня среди ночи Сан Саныч, склонился надо мной и кричит: "Где любовник?" Я говорю: "Да нет у меня никакого любовника. Ты что?" а он под кровать заглянул, в ванную, в шкаф. В самом деле нет любовника. Успокоился. И вдруг я понимаю, что дверь моя заперта, что единственный путь, каким он мог попасть ко мне в номер, это только через окно. Короче говоря, он подтвердил, что выбрался из окна в коридоре и вдоль гладкой стены по узкому карнизу метра два. Медленно перебрался, передвигался до окна моего номера. То есть он с пятого этажа мог спокойно рухнуть. Папа был выдумщик, фантазер, интересный, озорной, зажигательный, трогательно вспоминал о своем детстве Илона. Мне с ним было замечательно. К Новому году он всегда украшал дом. Они с мамой и папиным братом Женей Руководителям популярного виа поющие гитары пародировали известных артистов. Все это записывалось на магнитофон, и все мы потом хохотали над ними. А на даче у нас стоял памятник из старых велосипедов, лоскутков, кастрюли, и ночных горшков. Автором памятника был папа. И назывался он Ромео и Джульетта. Папа был талантливым. Что касается отношений моих родителей, видимо, они умные, тактичные люди. Не было случаев, чтобы они ссорились при мне, поэтому их развод стал для меня ударом. Я совершенно не была готова к этому. Наступил момент, когда я почувствовала, что больше не могу с ним вместе жить. Едита Станиславовна задумалась. Я не виновата, Шура, сказала я ему. Я от тебя ухожу. Во что ты превратил нашу жизнь? В сплошную работу. Скажи, мы когда-нибудь отдыхали с тобой за двадцать лет? Нет. А ведь когда-то мы сидели с тобой на подоконнике и ты клялся в любви. Все же было иначе. Куда все делось? Где же наша любовь? Я поняла, что болезненнее всех переживает развод ребенок. И Лона неохотно вспоминала тот период жизни. Обидно видеть, как родители ссорятся, обидно чувствовать их вражду друг к другу. Вот это самое непереносимое. Поэтому, когда мои родители расстались, не сохранив хороших отношений, я очень переживала, осуждала их, с ними не разговаривала. Ну, к тому же возраст пятнадцать лет. Все эмоции были обострены. Я думаю, что если бы они остались друзьями после развода, я бы не страдала. Мне, например, удалось сохранить и с первым, и со вторым мужем хорошие отношения. Мои дети общаются с отцами, хотя поначалу это было нелегко для меня. И Дитепьяха и Александр Броневицкий после развода практически не общались друг с другом. Сансанович, так называли его близкие, даже не пришел на вечер, посвященный тридцатилетию творческой деятельности своей бывшей жены, звезды, которую сам он и зажег. Через четыре месяца после юбилейного концерта в Пьехе в 1988 году на 56 году жизни Александр Броневицкий умер – сердце. «Ни у Шуры второй брак не получился, ни у меня», — глубоко вздохнув, произнесла Эдита Станиславовна. «Я мучилась со старым мужем. Он был моложе меня, красивый молодой человек, который просто решил пожить за мой счет, как я потом поняла. Я бывала, вкалываю по три концерта в день на гастролях, а он где-то пьянствует, бани, сауны, а жизнь-то идет». В самые лучшие годы уходили. Как-то Илонка пришла ко мне домой, мужа рядом не было, и очень тихо сказала. «Мама, весь город над тобой смеется. Он же изменяет тебе». «Да, я помню», — воскликнула Илона. «Я действительно ей об этом сказала. Я много и других гадостей про него говорила, потому что ненавидела его». Ведь это он разрушил семью моих родителей. Что говорить, у меня тогда был переходный возраст, пятнадцать лет, и я проклинала фамильного второго мужа. В общем, он плохо закончил, пил, умер. Возможно, он мне изменял. Я ведь была уже не наивная девчонка. Много лет проработала с мужским ансамблем и видела, что даже влюбленные в своих жен музыканты позволяли себе жалости. И я всегда, наблюдая это, возмущалась. Мне страшно было еще раз выходить замуж, потому что больше всего на свете я опасалась предательства.